Я расслабила лицо, не хватало еще друзей волновать. Им и так переживаний хватает. Рассортировала и перепаковала вещи. Надела хамелеонку, прикрыв ее сверху обычной одеждой. Затем полезла проверять стены. Увидев, как ловко я забралась на потолок, друзья удивленно переглянулись. Ничего, пусть привыкают. Облазила и общупала каждый камушек. С первого раза, как и ожидалось, ничего не обнаружила. Хотя в паре мест где-то внутри меня знакома постучалась интуиция. Неудача абсолютно не задела. Все равно найду выход. Зато подруга подозрительно погрустнела. Надо отдохнуть, спокойно сказала я, подходя к ней. Не стоит волноваться. Помнишь рассказ Ладоса? Мы даже втроём вместе с Киром и Джокером, не сразу выбрались. Выход найдется, я в этом абсолютно уверена. Давайте лучше поедим. Я мельком взглянула на часы. Оказывается, времени прошло немало, наверху уже поздний вечер. Люська, вот уж настоящая женщина, умудрилась даже из скудных продуктов, входящих в наши пайки, соорудить вполне приличный ужин. Мы поели, затем сели вместе на одеяло. Я достала настойку и позволила всем пару раз глотнуть, и для согрева, и чтобы немного расслабиться. Подруга мягко прильнула к плечу Верса. Тот обнял ее одной рукой, а второй ласково погладил по волосам. Я вспомнила Джокера и загрустила. Тоже не отказалось бы сейчас залезть кому-нибудь под крылышко. Все-таки хорошо, когда рядом есть поддержка. Есть кому сказать «Да брось, все будет в порядке, я обещаю». В прошлый раз мне это говорил Джокер. Теперь я убеждаю в этом друзей. Итальди, молодец, хорошо держится, подругу подбадривает, хотя и сам нервничает. Уж от эмпата этого не скроешь. Мысли снова вернулись к Джеку. Боюсь представить, что он сейчас творит. Надеюсь, с Киром снова не подерутся. Я мысленно хихикнула и констатировала. Это нервное. Подождала, пока уснут мои сокамерники, и потушила свет. Надо экономить. Проснулась я спустя несколько часов на удивление бодрой. Проморгалась, не сразу сообразив, отчего так темно. Затем включила ручной фонарик и, стараясь никого не разбудить, выползла из-под одеяла. Итак, что мы имеем? Я подошла к одному из подозрительных мест, указанных интуицией. Еще раз ощупала кладку, посмотрела внутренним зрением. Странно. Снаружи я уже с закрытыми глазами могу выходы в камеры находить. Почему же изнутри не получается? Достала лазер, приложила его к стене чуть выше уровня глаз. Если промахнусь, не поврежу механизм. И быстро очертила небольшой кружок. Нажала рукой, затем еще раз посильнее. Бесполезно, здесь явно цельная порода. Подвинулась на полметра и снова повторила всю процедуру. Затем еще раз. Эта попытка оказалась успешной. Вырезанный кусок слегка сдвинулся с места. Стало быть, я его прорезала насквозь. Вероятно, тут и находится дверь. Я довольно ухмыльнулась, как минимум из камеры уже выберемся. На утро будут ребятам хорошие новости, теперь можно дальше отдыхать. Направилась к нашему лежбищу, но по пути притормозила, ноги сами сделали крюк и остановились с другой стороны камеры. Там, где мне почудилась еще одна дверь. Мысленно обозвав себя ненормальной, я, тем не менее, снова достала лазер и попыталась вырезать окошечко. С силой надавила, увесистый кусок камня неожиданно легко вывалился на ту сторону, с грохотом свалившись на пол. Простенок здесь оказался гораздо тоньше, за спиной сонно заворочились друзья. Я же лишь тихо присвистнула, из отверстия лился яркий белый электрический свет. Я мгновенно отшатнулась и прижалась к стене, пытаясь спрятаться, и лишь спустя несколько секунд осознала, Что бы там ни находилось за стеной, никакой опасности оно не грозило. Снаружи не доносилось ни звука, никто оттуда не рвался нам навстречу, молчала интуиция. Зато рядом темноту прочертили лучи фонариков и раздались голоса разбуженных друзей. «Что там?» – громким шепотом спросила Люська и замолчала, отдернутая версом. «Понятия не имею», – честно ответила я и, наконец-то, прильнула к глазку. Лаборатория, кажется, немного удалось разглядеть сквозь крошечное окошко, да еще и обрамленное толщиной стен. Я жестом попросила друзей отойти в сторону и замереть. Еще раз прислушалась, сомнений не осталось, никого живого там не было. Я бы услышала дыхание или сердцебиение, почувствовала бы в конце концов. Не раздумывая, снова взялась за лазер и четкими движениями вырезала в стене проход. Тальди поднажал и выдавил кусок камня. С грохотом, эхом, разнесшимся по коридорам, тот вывалился, взметнув облако каменной крошки. Я машинально прикрыла нос рукавом, подождала, пока уляжется пыль, и первой полезла в щель. Через пару секунд рядом появился верс, а следом за ним так и Люська. Таки лаборатория. Кир на данный момент изучал три подобные, только гораздо меньше в размера. Еще одну буквально день назад обнаружила одна из поисковых групп. Сколько всего по лабиринту подобных помещений оставалось неизвестным. «Да, не маленькая», – пробасил сбоку Верс, оглядываясь. «Предлагаю осмотреться». Ярко освещенный зал, заставленный тонкими поперечными столами, металлические полки и шкафчики со стеклянными дверцами, абсолютно белые стены без единой трещинки, словно не тронутые временем. Остатки оборудования на железных столах. Подруга провела рукой по поверхности шкафчика и, поморщившись, посмотрела на испачканные пальцы. Глядя на толстый слой пыли, сложно было представить, когда последний раз тут появлялись люди. А часть техники, между тем, продолжала работать. Если верить весело мигавшим крошечным лампочкам на приборных панелях. Откуда только энергия бралась? Особое внимание привлекли две двери. Совершенно обычные, не скрытые и, похоже, деревянные. Вот их мы рванули проверить в первую очередь. Не зная, чего ожидать с другой стороны, одна дверь легко открылась, обнаружив небольшую коморку, забитую всякой рухлядью. Или не рухлядью, но вникать времени не было. Затем я попыталась открыть вторую, не вышло. Провела руками вдоль косяка. Камни. Тихо проговорил Верс у меня за спиной. Ход за дверью засыпан камнями. Откуда ты знаешь? Встрепенулась я. Просила же не колдовать. Во-первых, я не колдую. Усмехнулся приятель. Это свойство дара. Свойство? Перебила я его речь. Что ж ты стены в камере не просмотрел? Верис хмыкнул и постучал по двери костяшками пальцев. Посмотрел бы, если бы те тоже из дерева были. А во-вторых, здесь, в лаборатории, колдовать как раз можно. Тут есть магическая энергия. Да? Искренне удивилась я. Корни, ты хоть чем-то интересовалась здесь с тех пор, как приехали? Мне достался укоризненный взгляд подруги. Во всех доступных на данный момент лабораториях можно колдовать. Тут какие-то экранирующие стены. Так это же... «Замечательно!» Я с удовольствием щелкнула пальцами, и вся пыль, повинуясь моей воле, быстренько собралась в одном углу. Мое коронное заклинание. Я надрезала лазером петли, и двери легко вывалились нам под ноги. Тальди оказался прав. За дверью обнаружилось нагромождение разнокалиберных камней. Явно завал, а не цельная порода. Несколько булыжников, размером поменьше, вывалилось следом за дверью. Я расшатала и выкатила еще парочку, посветила внутрь фонариком. Бесполезно. Случайно ли или намеренно, но этот выход завален качественно. Рядом сладко зевнула Люська. Ах, да, это ж я подорвалась среди ночи. Спали-то мы совсем ничего. Предлагаю оставить лабораторию до завтра. Если столько лет простояло, то и до утра подождет. Зато мозги яснее станут. Верс недовольно фыркнул с тоской провожая взглядом стеллажи, шкафчики и столы с приборами, но ничего не сказал, поскольку поддерживающее предложение подруга уже тащила его за рукав обратно в темноту нашей камеры. Люська уснула почти мгновенно. Если кому-то переживания и не дают спать, то точно не ей. Тальди немного поворочился, но тоже в скорости размеренно засопел. А я задумалась. Не просто так нас с Киром предупреждала интуиция. И не просто так мы нашли лабораторию. Да, вообще все вышло случайно. Если бы поисковые группы, и следующие подземелья и составляющие карты и добрались сюда, вряд ли обнаружили бы вход, поскольку главная дверь завалена. Следовательно, здесь находится что-то нужное. Хм, в аппаратуре или научных разработках я не сильна. Кроме того, могу еще и повредить что-нибудь». А может, свою часть я уже выполнила, когда нашла лабораторию? Сейчас, по-хорошему, сюда стоило бы привести Джека и Кира. Только где же взять? Наконец, оставив все вопросы на утро, я тоже уснула.